Первая глава. Эпидемия начинается. 26 декабря 2000 года. Почти всем месяц декабрь хорош и пригож. И холодный он, и тёмный, и скользкий и мрачный. Кроме эпидемии гриппа и прочих злобных вирусов. Очень уж этим мельчайшим вредителям холода помогают. Только доблестные ученики спецшколы «Сказка» собрались учебу заканчивать и по домам разъезжаться, чтобы торжественно с семьями своими Новый год встречать, как случилась очередная эпидемия. Они у нас теперь чаще случаются, чем снег зимой выпадает. Народ вокруг стал на все чихать, температурить, хандрить и даже попадать в больницы. Кто же захочет... В больнице Новый год встречать. Поэтому в городах никого никуда не пускают. Все по домам сидят. Главное — не заразиться и других не заразить. Вроде бы и наших учеников сказочных пора по домам к родителям отпустить. Все уже и вещички свои потихоньку стали собирать. Но тут малышка Кики Болотная как назло расчихалась. Подвела коллектив почему как назло если кики то точно назло скажет пытливый читатель уже знакомый с особенностями характера юной кикиморы но на этот раз все не так просто получилось сначала мелкая кики из зеленой стала пунцовой в синюю крапинку случилось это как все ужасное темной зимней ночью а рано утром Кикимора проснулась от страшного крика. «Ой-ой-ой!» — -ой! гласила, что истил на соседней кровати ее дородная подружка Хавронья Крошкина. «Кикишечка, что с тобой? Может, съела что?» «А что со мной?» — испугалась Кики и побежала к зеркалу. Вдруг опять эти противные мальчишки баловались ночью и пастой зубной ее разрисовали. э нет Тут совсем другое дело. Новый цвет кожи и синие пупырышки на ней потрясали воображение. Но совсем не испугали Кикимору. «Да не бойся, Хавроша, это, видимо, у меня аллергия на всеобщую любовь и признание». Кики после спектакля все на самом деле полюбили за искрометный юмор, что для нее было в новинку. Раньше-то ее все только и знали, что шпынять за несносный характер и вредоносную деятельность. Все, кроме верной Хаврошечки, которая сейчас в ужасе изучала глазами новую расцветку подружки. — Нет, Кики, это не аллергия, это какая-то зараза, — уверенно сказала Хавроша. — Наверное, кто-то из зрителей на спектакль притащил, а ты подцепила, как самая маленькая. «Да я сама зараза редкостная, а зараза к заразе не пристает. Ничего страшного, до урока все пройдет». И Кики принялась чистить средством для очистки труб свои меленькие острые зубки. «Никогда так не делайте, если вы не Кикимора». Она вообще была чистюлей, как ни странно. Жизнь в канализации приучила. Однако к урокам ее боевая окраска никуда не делась. Когда Хавроша и Кики забежали в класс, он был почти полон. Не хватало только учителя и ёшки костиношкиной с Костиком Бессмертным. Одноклассники Кикимора, галдя и радуясь, дружно выскочили из-за парт, чтобы получше разглядеть её новый имидж. А Иван-дурак даже демонстративно рухнул на пол с криками «Отпад! Улётный лук!» «Вот это да! Круть неимоверно И завидовался Гарыша, который всегда хотел менять цвет своей драконии кожи. Чем он хуже хамелеонов? — Я тоже такое хочу! — Кики, ты чего? Домой такая поедешь? — До Нового года еще пять дней, а ты уже готова к маскараду. Не рановато ли? — соязвила Вася Прекрасная. — Не пять, а шесть, — поправила сестру Вася Премудрая. — Единственное, кто не подбежал к Кики, и, похоже, это Сыпь. Так что я бы на вашем месте отошла подальше, а то всех засыпет, и будете такими же нарядными. — Класс! От сыпи Кики! — обрадовался горыша поднял Кикимура на руки лапы и стал кружиться на месте. — куды за греб? Поставь на место, змей! — вцепилась ему в лапы и повисла на них тяжелая хавронья Крошкина. А остальная классная компания закружилась вокруг зелёного горыши словно возле ёлки, шумно радуясь предновогоднему развлечению. И тут Кики чихнула. Точнее, чихнула! Выглядело это примерно так, как если бы в лапах змея взорвалась огромная хлопушка. Это было так мощно, громко и неожиданно, что всех включая хоровод, змей и разнесло по классу как парашютики одуванчика. А посреди класса на полу осталось сидеть весьма озадаченное собственным чихом Кикимора. Она попыталась что-то сказать, но снова чихнула. Уже не так громко. Но стекла в окнах класса задребезжали, а одноклассники, лежащие на партах и полу по кругу, дружно закрыли уши в ожидании следующего взрывного чиха. И он, конечно же, не заставил себя долго ждать. А вместе с третьим чихом в класс буквально вбежали запыхавшиеся нел крокодилов, медсестра Софочка и Ёшка с Костиком. Все они были в марлевых повязках на лице, а в руках держали большие коробки с медицинскими масками. «Эх, не успели!» — горестно воскликнул Нил-Нилыч. «Вот зараза!» Расстроенно подакнула ему Кики и снова чихнула, на этот раз уже в сторону пришедших, с которых в раз сдуло маски. «Будь здорова, болотная, и немедленно прекрати чихать!» — взмолился Нил-Нилыч, пробираясь к учительскому столу. Софочка пробиралась туда же, прячась за широкой спиной классного руководителя. — Я бы с радостью, <сёк> — сказала Кики, — но этот чих сильнее меня. <сёк> — <сёк> Будь здорова! — хором закричали ученики и учитель с медсестрой, вложив все свои силы в это могучее заклинание. — Не работает! — расстроила их Кики и попыталась в очередной раз всех оглушить. Но Ёжка и Костик Успели замотать ее личико в десяток повязок, смягчив нарастающий эффект от немилосердного чиха. «Ну что ж, друзья», — сказал Нил Нилович, раздосадованно качая бородатой головой, — «садитесь по местам, начнем урок. Это должен был быть урок ОВЖ по вирусным заболеваниям перед вашим отъездом на каникулы. Но пока мы готовили наглядную агитацию, жизнь сама преподала вам этот урок». Что ж, у меня для вас грустное известие. Домой пока никто не поедет. Не хватало еще, чтобы вы от нас сказочный вирус по земле распространили. Так что каникулы пока отменяются. Вместо каникул будет карантин. — А мы-то что? А нас-то за что? Это ж кикимора чихает! Ее и наказывайте! — закричал Емеля. — Точно! — поддержал товарища Миша Леший. «Она на нас всех начихала, ее и надо на карантин, а нас домой!» «Ну, слава Перуну, а то я уж соскучилась по ругачкам!» пробурчала Кики из-под повязок. «Все вернулось на круги своя. Я снова пария. Да здравствует буллинг и троллинг!» «Перун? Пария? Круги своя? Буллинг?» удивился Нил Нилыч. «Ты откуда такие слова знаешь, Болотная?» «Не знаю, откуда я их знаю,» «Вернее, не знаю. Не знаю я таких слов!» Испугалась Кики. «Это все вирус ваш! Это он мне непонятные слова подсказывает!» «Вот какой опасный!» — констатировала медсестра Софочка. «Прямо не знаешь, чего еще от этого вируса ждать. а не с каждым годом все заговыристей. И мы с вами все тоже теперь очень опасные. Все, на кого Кики начихала. И все, кто с ней вчера общался». «То есть вся школа-сказка?» — удивилась Ёшка, округлив глаза. «Правильно, Костеношкина. Вся школа-сказка с этого дня идёт на карантин. На две недели!» Медленно, словно не очень уверя себе, сказал Нил Нилыч. «А это значит, что никто из школы никуда не выйдет. И ученики, и преподаватели пока мы с этим вирусом не разберёмся. И к нам тоже, чтобы никаких посетителей. Карантин — дело серьёзное. Вот так вот замечательно мы встретим Новый год. Грустно вздохнул Костик. В карантине за колючей проволокой. Нил — подняла руку неугомонная ёжка. — А можно этот вирус заговором вылечить? — Ты что? «В теорию и веришь, Костеношкина?» — удивился учитель. «Только там вроде сначала заговор, потом вирус». «Почему в теорию? Я в практику верю. Я могу бабушке позвонить, она любой вирус в раз заговорит». «Ура!» — обрадовались одноклассники. Но рано они радовались. Можно, конечно, попробовать колдовством вирус убрать. Или живой водой. Но только вирусы очень хитрые. «Они же и так не живы не мертвы», — пояснила Софочка. «Лучше всего пойти научным путем и вакцину от него создать. На каждый вирус найдется хитрый антивирус. Правда, Маша?» «Я уже в процессе», — отызвалась с места Мария Искусница, не поднимая головы. Она действительно уже что-то старательно строчила на листочке бумаги. «Только сначала тест нужно сделать всем». «Как это никаких посетителей? А как же Дед Мороз? Его-то хоть к нам пустят? Без него же никакого Нового года не будет!» — забеспокоился Иван Царевич. «А что же тогда у нас будет? Снова Старый Год? Или все назад пойдет, нил нилочь Забросали вопросами классного руководителя обеспокоенные ученики. Нил-Нилыч, услышав про Деда Мороза, «Как-то странный сник», и растерянно переглянулся с побледневшей, даже больше своей необычной бледности, Софочкой. — Дед Мороз, Дед Мороз. — А, а. давайте-ка, ребята, вы мне расскажете про него и про то, как вы Новый год обычно встречаете. — Нашелся опытный педагог. — Это же очень-очень интересно. — Только я у вас болотную искусницу заберу. Кики, ты идти можешь? заботливо спросила Софочка. «Еще как!» Кики резво подбежала к медсестре. «Только чтоб никаких уколов! Знаю я вас, лекарь и докторишек, вам лишь бы помучить бедных детишек». Как только за пунцовой, болезной Кикиморой, чудесной медсестрой и ученой-медиком захлопнулись двери класса, урок понемногу стал ходить в обычное русло. Рассказать про свой любимый праздник захотели все. Первым доске выскочил Миша Леший с длинными растрепанными волосами и глазами на выкате. — Мы с дедулей в нашем диком глухом лесу каждый Новый год украшаем самую большую ель белками, снегирями, синицами и жар -птицами. Прямо в снег на лапы еловые они садятся и терпеливо ждут вместе с нами Деда Мороза и Снегурочкой. Жуть, как красиво! А на верхушке еле филин-филя сидит в красной высокой шапке. По сторонам глядит, глазами жёлтыми лупает. Хочет каждый раз увидеть, откуда сани едут. И никогда не успевает уследить. Такие быстрые летучие олени у Деда Мороза. И всегда он к нам вовремя поспевает, прямо к празднику. Ни метели, ни холода ему не помеха. «Ещё бы!» «Ведь он сам и есть мороз!» «Откуда же ты знаешь, что он вовремя поспевает?» Удивилась ёшка. «У вас же там в глухомане ни часов нет, ни интернета!» «Да зачем они нам?» Удивился Миша. «Когда мороз прилетит, посохом ударит, тогда и праздник Новый год!» «Так уж мы с лесными жителями до утра куролесим, поём, пляшем, радуемся!» «А у нас с бабушкой каждый Новый год ёлки!» Вздохнула ёшка. В смысле, спектакли новогодние про то, как ега снегурку украла. Каждый раз меня бабушка без всякого удовольствия, а только по традиции, крадет, а дети ищут, находят, радуются. А Дед Мороз под Новый год у нас в парке развлечений в своем ледяном дворце тусуется. Ой, э, то есть принимает. Туда к нему малышню за подарками ведут. Хороводы вокруг елки искусственной водить. Очередь желающих километровая. Ну а сам праздник новогодний мы всегда с бабушкой и Баюшей втроём празднуем в тесном семейном кругу. Бабушка накануне пироги печёт с поганками, крапивой-лебедой, с корицей, лопухами и с маком ещё. Ну, очень вкусные! И холодец фирменный морозит из жаб с гадюками. Пальчики оближешь. — жаба-гадюкинг фирменный с изюмом и чесноком. — подтвердил из-под парты слова хозяйки верной Баюша. — Бесит! — передразнил его Иван-дурак. — Какая гадость эти ваши заливные жабы! И тут же получил легкий, но ощутимый подзатыльник от Гарыши. Мол, хоть ты не такой, как все, а ежку нашу обижать не смей. а мы «Всем нашим змеиным аулом-кагалом празднуем!» Мечтательно поделился приятными воспоминаниями Гарыша. «Мамонтов жарим, песню и веселые хором поем, Танцуем горынку, да змеиный, Огни и пасти разноцветные до утра пускаем!» «Фоершу вас! Ничего себе, вы продвинутые змеи горынче Подпрыгнул от восторга Иван-дурак. «Да, мы такие!» Такое понятие, как ирония, горыши было неведомо. «Снежные люди к нам в гости на Новый год приходят поплясать под наши бубны и воды огненной хлебнуть. Ну и Дед Мороз и Снегурочки, конечно же. Ждем их каждый раз, как маленькие!» «И к вам?» — поразился Иван-царевич. «А что такого?» Пробурчал из-под чёрного капюшона Костик. Он даже к нам в подземелье захаживает. Дед Мороз, он же такой. бородатый рыцарь, без лад, страха и упрёка. Везде поспевает. Всем честь по чести раздаёт. Всяк его с внучкой любит и ждёт. Не то, что раньше. А что раньше? Заинтересовалась Ёшка, да и все остальные посмотрели на Кощичика в ожидании очередной сенсации. И он честно оправдал их ожидания. А раньше боялись все его больше кощея да Бабы-Яги. Не было чудовища на земле страшнее Деда Мороза. И звали его тогда по-разному. То Дед Трескун, то Дед Студенец, то Старик Холодила, то Хлад Лютый. Точнее не звали, а величали шепотом. Что такого гостя звать будет, что за ночь коров в ледышки превращает? Наоборот, ветки деревьев вокруг дома всякими шуршащими на ветру тряпицами обвязывали, да погремушками из костей и рыбьёх голов украшали, чтобы мороза отпугнуть. Ещё и сто лет не прошло, как наш дедушка перековался, встал на путь добра, а все и забыли уже про его прежние подвиги и всеми он только в связи с главным зимним праздником поминается. «Круто!» — сказала Ёшка. «Вот бы моя бабушка и твой дед у всех тоже только с веселыми праздниками были в памяти связаны!» «Это всё из-за подарков», — сказала Василиса Прекрасная. «Нам с Васей и Ваней всегда на ёлках только самые лучшие подарки доставались. Чего же нам дедушку Мороза не любить?» А Снегурочка, она такая красивая, прямо как Софочка наша. — Надо, чтобы ваша бабушка с дедушкой весной и летом в праздники всем подарки раздавали. Тогда и их, как Деда Мороза, любить будут, — подсказала Вася Премудрая. — Подарки раздавать? Ега и Кощей? Это вряд ли. Вот если бы отбирать подарки надо было, они бы точно справились. — уверенно сказал Костик. Емеля Хаврошечка и даже Иван Дурак тоже хотели что-то очень важное и интересное про Новый год рассказать. Но золотой петушок прокукарекал конец урока, и все помчались на переменку, забыв про вирус и карантин. — Потому что они тоже дети, хоть и сказочные, конечно.